Эпиграф Отса Убрайдер Эстенлибе О волшебство первой любви Виланд Дуравы, где в тиши свободой встречал я счастьем каждый день, ступаю вновь под ваши своды, под вашу дружескую тень. И для меня воскресла радость, и душу взволновали вновь моя потерянная младость, тоски мучительная сладость и сердце первая любовь. Любовник муз уединённый в сини пленительных дубрав я был свидетель умилённый её владенческих забав. Она цвела передо мною, и я чудесный красоты уже отгадывал мечтою ещё неясные черты и мысля бнея душевила моей цвницы первый звук и тайни сердца научила